Глава 36. Сонг прозанимался до самого утра, не прерываясь на сон или еду. Благодаря удивительным эффектам зала в практике, он значительно продвинулся в укреплении своей базы развития. Когда он утром открыл глаза, первым его чувством было не поддельное удовлетворение от проделанной работы. Встав с сценки, молодой человек помассировал уже порядком уставшее за ночь медитации плечо и подошёл к столу. Движением руки разогрев воду, Сунг заварил себе зелёный чай в чайнике на столе, после чего налив ароматную жидкость в глиняный стакан, он, закрыв глаза, обхватил его обеими руками, стараясь почувствовать ладонями весь жар горячего напитка. Вдыхая аромат, парень так и сидел около 10 минут, время от времени отпивая обжигающий кипятком чай. Да, хотелось бы, чтобы этот миг никогда не кончался, подумалось ему. Жаль только дела диктовали свои условия. Ему нужно было идти. Прежде всего, выйдя за пределы павильона, Сунк уже одет и в новую форму на проёсав магистрат сдать знак слуги собирателя, тот самый квадратный амулет, выданный ему ещё старшим алхимиком Эйджем. По пути он между делом высматривал Риль, но девушки нигде не было видно. Скорее всего, сейчас она тренировалась в своём выбранном павильоне, возможно, этой к лучшему парень смутно себе представлял их разговор. В магистрате Солк зашёл в тот самый зал, где он когда-то давно, казалось, совсем в иной жизни получал рекомендации по профессиям. Всё те же старики копались там за своими контурками и стеллажами. Для этих людей прошедшее время, что один месяц, что один год, ничего не значило. Я пришёл отдать значок слуги. С ходу обратился Сонг к старику, стоящему за конторкой. Этот старик подстыпато прищурился, стараясь рассмотреть молодого человека перед ним, а когда увидел форму ученика павильона Разрушительного неба, вдруг как-то мелко задрожал и заискивающе улыбнулся Сонгу во весь беззубый рот. "Господин мастер, какая честь! Что вы говорите, хотите сдать значок?" Не беспокойтесь, сейчас всё сделаем. Стриг засуетился, забрал значок. Он даже не узнал Сонга, что, впрочем, последнего нисколько не удивило. Мало того, что этот стриг был полуслепым, так и ещё слуг, каждый день получавших у этого старика рекомендации, скорее всего, был не один десяток. Между тем, полуслепой слуга вернулся, передавая Сонгу небольшой пергамент. Где было отмечено, что он больше не слуга и не имел перед городом никаких долговых обязательств. Спасибо, поблагодарил Сонг старика, выходя из зала, и услышал в ответ: "Молодой мастер, этот старик рад, что смог помочь". Да, контраст с тем, что было в его прошлый визит, оказался слишком силён. Расшаркивание старика сильно смущало Сонг не привык к такому обращению, да и не хотел привыкать. Слишком уж это походило на заискивание. Следующим пунктом назначения Сонга стал Запретный сад. Ему нужно было найти Винде. Несмотря на их поединок, они всё ещё оставались друзьями, и будет совсем уж скотством не попрощаться с ним перед тем, как уезжать из города. Пускай у Сонга и оставались подозрения по поводу друга, но это в любом случае лишь слабые предположения, в которые сам он абсолютно не верил. Через ворота, ведущие в запретный сад, Сонга пропустили без возражений, лишь только увидев его форму павильона. Занятно, конечно, как только он надел эту форму, стало заметно разительное изменение отношения к нему со стороны окружающих. Слуги и стражи почтительно кланялись лишь только он обращал на них внимание. Молодые люди старались не смотреть в сонгу в глаза и обходили его стороной, тогда как молодые девушки смотрели на него очень странным взглядом и открыто улыбались ему в лицо. А иногда, если девушек было несколько, Сонг слышал с их стороны хрустальный смех, лишь только проходил мимо. Такое изменение отношения благодаря только форме павильона сбивало с толку. Неужели это так престижно быть частью боевого павильона? Запретный сад встретил Сонга тишиной. Как обычно, первые несколько сотен метров голово поля были пустынны. Вдалеке Слышался слабый шум леса и крики птиц. Шагая по пыльному полю, Сонг пугал тучку из нечников, прыгающих от его нокового расного стороны. Дойдя до самой кромки леса, парень призвал восприятие и направился в сторону одного из секретных мест Винда, где они часто в паре пытались найти хорошие духовные растения. Так, ходя от одного секретного места к другому, он искал друга. Этот способ вскоре дал результаты. Духовное восприятие наткнулось на остаточный след Винда, и Сунгу оставалось лишь ступить в этот след, не потерять его. Догнать молодого практика удалось через 10 минут, следуя за духовным следом, и не будь Сунг выше его на пару малых границ, тот давно потерял бы из виду. Привет. махнул Сонг, подходя к сидящему на огромном поваренном дереве Винду. "О, смог-таки выбраться из своего павильона, Сонг?" удивился его друг, спрыгнул на землю и подходя к нему. "Да, я хотел извиниться", начал было Сонг, но Винд тут же прервал его. "Не стоит. Это было честное соревнование. Мы тогда находились в равном положении, и я проиграл, потому что слабее. Что меня интересует больше?" То как это там в павильоне? Э ты уже был в залах практики? Сунг кивнул и подошёл к тому дереву, где до этого сидел Винт, пристановившись спиной к этому могучему гиганту. Он коротко рассказал другу о том, как было внутри настоящего боевого павильона. Действительно, это очень полезное место, особенно как подумаю, что все эти напыщенные старшие слуги будут мне кланяться и улыбаться вслед так сразу на душе теплеет, кивая, предался винт мечтаниям. «Тут еще кое-что произошло», – решился сказать Сонг. Коротко он пересказал события в клане лунного феникса, время от времени прерываясь на то, чтобы проследить за реакцией собирателя. Но на лице друга увидел лишь крайнее удивление. «Вот так!» Из всех, кто знал о моём секрете, только ты и Риль. Ты подозреваешь меня, Ирью? Винд был взбешён от одной лишь мысли, что его посчитали предателем. Послушай, я не знаю, как ты можешь такое говорить. Сколько мы с Риль для тебя сделали? Просто несчесть. Я постоянно защищал тебя, помогал получать очки заслуг. А Рил вытащила тебя из такой ямы, абсолютно не требуя какой-то оплаты. Разгневанный парень всплеснул руками и быстрым шагом направился прочь. Проклятье, так и знал, что он так отреагирует, подумал Сонг, поспешил за другом. Винт, послушай, я никого не обвинял, ни тебя, ни Рил, я просто хочу разобраться. Знаешь что, разбирайся-ка ты с этим один. А я пойду своей дорогой, не сбавляя шага, бросился собиратель. Проклятье, Винт, я собираюсь скоро покинуть город, мне здесь оставаться опасно, поэтому и пришёл попрощаться. Не хотел я тебя обидеть. Винт всё-таки остановился. Он повернулся в сторону Сонга и уточнил: "Что? И никогда не вернёшься обратно? Скорее всего, Винк немного помолчал, глядя в сторону, а затем вновь посмотрел на приятеля и сказал: Мы с Рилой тебе никому не говорили, в этом я могу поручиться. Это совпадение. Я верю тебе, друг, кивнул Сонг. Они с Винкем проговорили ещё около 2 часов, где его друг Взклёп рассказал ему последние новости. Так Сонг узнал, что Хэл всё-таки попался на крупной контрабанде. и был приговорён почти к 20 годам работ в шахте по добыче эрундовой руды. А такой мелкой сушки, как Фок, Винт ничего не знал, но скорее всего тот продолжал улочить своё жалкое существование в шестом бараке собирателей трав. Винт так же давно не видел Риул, хотя это его не сильно беспокоило. Он, как и Сонк, решил что девушка сейчас активно занималась в своём павильоне в залах практики. А ещё парень рассказал о неятные слухи, ходившие сейчас в квартале слуг, в частности то, что после катастрофы, случившейся с кланом Лунного Феникса, его глава объявил о том, что клан разрывает все отношения с первым наследником Лунг Феном и назначает нового наследника. которым оказывалось Блуфен, старезна Кумей Сонга. Также клан объявил о том, что любой, кто будет поддерживать старого наследника, станет незамедлительно всеобщим врагом клана. Говорят, наследник где-то крупно напортачил и даже шепчутся, что он связался с запретными силами и техниками сказал, винт жуя вяленое мясо и запивая чистой водой из фляги, сделанной из тыквы-горлянки. Наконец пришло время прощаться. Сонг встал перед своим единственным другом и крепко пожал его руку. Если суждено, я вернусь в город Тёмной Звезды вновь. Если нет, то ты сможешь меня найти в одном из отделений павильона Разрушительного Неба. Главное, на следующий год пройди испытание. А как же? Будь уверен, я тебя ещё догоню, друг, ответил на его рукопожатие Винт. Они разошлись в разные стороны. Один пошёл в город, а второй продолжил свою работу собирателя, но оба были уверены, что это не последняя их встреча. Следующим пунктом назначения Сонга был главный рынок города. Следовало попытаться продать странный кинжал, что он взял в павильоне разрушительного неба. Но тут его ждало разочарование. Лишь только кто-то из продавцов оценщиков притрагивался к кинжалу, сразу же следовал ответ, что они не будут покупать этот клинок. В очередной раз получил отказ. Сонг всё-таки не выдержал и напрямую спросил: "Почему никто не желает купить это оружие?" "Это оружие проклято, молодой господин. Это артефакт, безусловно, но артефакт опасный. Ни у кого нет уверенности, что проклятье этого клинка не убьёт своего владельца. Вот вам мой совет: выбросьте его или закопайте, но никогда не используйте". эта может вам слишком много во стоить. Спасибо, поблагодарил парень оценщика и направился к выходу из рынка. Проклято, говорите? Что-то такое говорил мастер Рэн Сун, что-то про то, что у этого клинка он не чувствует души или как-то так. Ладно, разберусь в этом позже. Я в любом случае не собираюсь выкидывать кинжал. решил Сун и убрал тряпку с завёрнутым в неё клинком обратно в сумку. В городе Тёмной Звезды было несколько крупных филиалов торговых домов, обойдя их все, Сун выяснил, что эти дома отправляют караваны с товарами каждые 7 дней. Города, куда направлялись караваны, будучи соседями Тёмной Звезды, также являлись центрами своих регионов. К сожалению, Лишь к двум таким городам караваны ходили с постоянным графиком. Первый пустынный Домен, самый крупный город в Великой пустыне, находился на пересечении пяти крупных торговых путей. Именно где-то возле этого города и нашли раба торговцы с Сонга. По понятным причинам парень не очень хотел туда возвращаться. Ещё одним недостатком этого города Оказалось, отсутствие отделения павильона разрушительного неба, поэтому Сун с уверенностью отверг мысль о покупке места в караван идущий в пустынный домен. Второй город, куда постоянно ходили местные караваны, назывался Божественный дождь. Этот город почти в 20 раз больше тёмной звезды и является центром торговли сразу пяти регионов. Там же находился крупнейший на территории в несколько сотен тысяч километров порт астральных лодок. А порт это хорошая возможность отправиться вглубь континента и, возможно, увидеть один из великих городов с большим отделением павильона разрушительного неба, а заодно и немного запутать следы, если его будет кто-то искать. Хотя большой надежды на то, что это сработает, мало. Решив всё, Сонг заплатил почти 100 духовных кристаллов за место в караване, который отправлялся в город Божественного дождя ровно через неделю. К сожалению, сегодняшний караван Сонг пропустил. Тот ушёл ещё утром. Не беда, зато получится использовать залы практики по полной программе. утешал он себя